Глава двадцать первая. «Люб, как там дела?» Шушукаю в трубку, помешивая чай. «У меня небольшой десятиминутный перерыв на работе. Хочу перекусить сэндвичем, заодно делаю звонок, чтобы узнать, как наш отец года справляется с непоседами». Дел на работе скопилось предостаточно, мечусь в запаре. Но я рада, что смогла вырваться ненадолго из дома, дабы отвлечься от рутинных домашних хлопот. Мои воспитательные мероприятия с целью проучить Уварова продолжаются. Мне кажется, все идет лучше некуда. И слова Станиславовны это подтверждают. Они кричат, Ренат Артурович пытается их переодеть. Вот как? Значит, не дают скучать? На губах почти расплывается торжествующая улыбка. Ни минуты. Я прямо сейчас наблюдаю за ними со стороны. Ой! Женщина давится смешком. Что такое? Тимоашу фонтанчиком. <смех> вот эта струя прямо в рубашку Ренату Артуровичу. Снайпер радуется она. Я тоже смеюсь и ликую. Вкусика веселья, папашка. Люб, я буду через два часа. Пусть они еще его помучают. Сегодня что-то все у Варова идет из рук вон. Вчера было лучше. Ну как я и думала. Вчера Ренату везло, малыши к нему примирялись, сегодня решили устроить взбучку. Вообще, Уваров заслуживает похвалы. Совсем капельку, самую малость, Так уж и быть. Я думала, он категорически откажется сидеть с близнецами, вызовет няню, устроит скандал мне, шантажировав разными гадостями, но он решил вступить в битву, доказав делом, что он мастер на все руки. он может справиться с любой проблемой, потому что по жизни номер один. Попрощавшись с домработницей, допивая свой чай, возвращаюсь к обязанностям. Богданов рад до смерти, что я, наконец, вышла на работу, крутится возле меня и не прекращая улыбаться и оказывать знаки внимания, а я тем временем занимаюсь конкурсным проектом. Как я люблю свою работу. Внутри меня прет неудержимая энергия Творца, которую срочно нужно пустить в дело. Через два часа, как я и обещала, возвращаюсь домой на такси. И вот тут-то начинается самое интересное. Не успеваю взяться за дверную ручку, как на меня летит крепкая фигура, хватая за плечи. Ренат сгребает меня в охапку, как пушинку, оторвав от пола, втягивает в прихожую. «Наконец-то ты пришла!» Смотрит на часы пышет злостью. «Я опаздываю на совещание!» Мы договорились, что до обеда он сидит с малышами, а потом я на вахту заступаю. Смотрю на Уварова. Честно, не узнаю. В таком виде вижу впервые. И вообще не думала, что когда-нибудь увижу. Он бы никогда не скатился до подобного уровня. Рубашка небрежно заправлена в брюки, а под глазами вообще синяки и вид в целом растрепанный. Я хихикаю. Получи, фашист, гранату. Ладно. Есть и большой жирный плюс в нашем состязании. До сих пор Ренат не вызвал няню, стойко терпел все испытания. Обожаю своих крошек. Проучили напыщенного умника. Думаю, Уваров понял, что не всевластен. Это не бизнес, это дети. От шкодников можно ожидать что угодно. Ну как, понравился нянчиться? Подерзи еще мне, грозит пальцем, напоминая бешеного волка. Черт, как я опаздываю. Мужчина продолжает психовать, складывая бумаги в портфель, но все валится на пол. Делаю шаг к нему, мягко касаясь небрежно болтающегося галстука. Ренат застывает, глядя на меня. Что-то грудь вдруг сдавила. накатили странные ощущения, похожие на жалость. Осторожно завязываю галстук на шее, аккуратно и красиво. «Много было мужчин до меня», — хмыкает. Я замечаю, как начинают играть жилваки на жестком лице бизнесмена. «Были», — отвечаю абсолютно спокойно, будто в порядке вещей. «Сколько?» — внезапно грозно требует он. «Ну, около шести». Начинаю считать всех своих братьев. «Семь?» — отца забыла. Охота заглянуть в глаза мужчины, оценив его реакцию. Но я веду себя непринужденно, продолжая разглаживать складки на галстуке, что ты сказала? Расскажется. Начиная перечислять имена братьев. Хватит. Отталкивает мои руки и наклоняется, чтобы надеть ботинки. Как вдруг слышу крик. Твою мать! Ренат отдергивает ногу, я вижу, что с его черного носка стекает белая жидкость, и давлюсь смехом всеми силами, пытаясь сдержаться. Вот так кадр. «Это что, молоко?» Похоже, близнецы решили попоить папины ботиночки. Уваров теряет сдержанность окончательно. Хватает с пола один ботинок и швыряет в стену. Быстро уходит, хлопнув дверью, бурча поднос разные проклятия. Наваливаясь на стену, испытывая нечто похожее на триумф. Мне впервые удалось вывести кусок скалы из себя. Это означает лишь то, что Уварова... Задели мои слова про семерых мужчин. Хм, как интересно. Неужели ревнует? Поток мыслей перебивается звонким детским смехом. Я вижу моих солнышек, а они видят меня. Улыбаясь, шлепая маленькими ручками по ламинату, быстро-быстро ползут ко мне. Тая! Тимоша! Мамочка дома! Опускаюсь на колени, не скрывая теплых эмоций в мимике. Ловлю крох. заключая в объятии. «Голодные, наверное. Ну, идем кушать, идем. Ай, вы мои булочки румяные. Как я вас обожаю». «Кира, я посмотрел заготовки конкурсного проекта. Это гениально. Ты, как всегда, на высоте». Федор Андреевич даже заикается от восторга, осыпая меня комплиментами. «Пожалуйста, позволь пригласить себя сегодня на ужин в знак благодарности». Сегодня открытие потрясающего ресторана на Красной площади. У меня там забронирован столик на двоих. Такое нельзя пропустить ни в коем случае. Хотела решительно отказать, а потом подумала, а пусть. Пусть Ренат еще побесится, узнав, что я опять была на свидании с Богдановым. Обожаю его злить. Наверняка продолжает за мной следить. Вот это уже вообще наглость запредельная. И вообще сегодня вечером... Очередь Рината сидеть с близнецами. Как оказалось, у него действительно стальные нервы. Прошла уже неделя, а он все терпит. Мы с Любой и Галей делаем ставки, когда же он все-таки вывесит белый флаг и побежит обзванивать нянь. Как оказалось, засранец крепкий орешек. Хорошо, Федор Андреевич, я согласна. Где встречаемся, во сколько? Ох, я боялся, что ты откажешь. облегчённо вздыхает в трубку. «Заеду за тобой в семь, нормально?» «Прекрасно. Только не домой, а в салон красоты. Заберите меня сразу оттуда». Решая немного преобразиться. «Хочется начать новую жизнь, что ли?» Мне определённо понравилась реакция Рената, когда он узнал, что я ужинала в кафе с Богдановым. Странно, что его это задевает. Ведь если бы он абсолютно ничего ко мне не чувствовал... Он бы реагировал более спокойно. Очень интересно. Почему-то мне хочется вызывать у Рената ревность постоянно, чтобы локти кусал, подумая, чего лишился, когда переспал со соль, а потом с другими разовыми куклами. Ренат приходит домой в пять вечера, а я уже кручусь возле зеркала, поправляя на себе изящное темно-бордовое платье длиной ниже колен. Как только он входит в дом, Я сразу же ставлю перед ним две бутылочки с молоком. Они еще спят, но скоро проснутся. Не успела покормить. Кормежка и все остальное за тобой. Недовольно буравит меня взглядом. Уверена, скоро терпение лопнет. Вот прям на тонкой ниточке висит. Победа моя! Куда намарафетилась? Не твоё дело. Махнув перед ним хвостом, юркнула за порог, направившись в салон красоты. Девочки сделали мне эффектную укладку плюс гламурный макияж. К назначенному часу я была готова и ждала Богданова. Он подъехал к салону на премиальные иномарки белого цвета. Выхожу на улицу, он улыбается чуть ли не во весь рот, открывая передо мной дверь. «Кира, ты сегодня сияешь ярче самой яркой звезды во Вселенной». Смутившись, я в ответ благодарю его скромной улыбкой и сажусь на комфортное кресло автомобиля. Через двадцать минут мы входим в роскошное заведение, которое слепит меня дороговизной, стилем, первоклассным сервисом. Здесь сегодня полный аншлаг. Собрались самые важные персоны города, и я среди них. Как волнительно. кирочка что будешь заказывать?» К нам подходит официант в красивой форме, протягивая меню и кланяется. Вот это да. Сервис точно первоклассный. Все такое дорогое, изысканное, как во дворце. Не стесняйся, я угощаю. Даже боюсь открывать кожаную корочку меню. От цен, думаю, упаду в обморок. Так что решаю поступить иным образом. На ваш выбор хорошо. Если честно, я не голодна. М -м, вот как. Ну, хорошо, попрошу их фирменную мраморную говядину в пряном соусе. Здорово, я не против. Богданов деловито подзывает официанта, делает заказ, заказывая на пробу несколько блюд, названия которых я даже не успеваю запомнить. Тем временем я улыбаюсь, рассматривая интерьер заведения, наслаждаясь общей обстановкой. Люди здесь важные, явно не бедненькие, женщины в дорогих модельных платьях, а мужчины в изящных смокингах. Большинство мужчин поджарые, отрастившие животики, кавалеры зрелые, с проседью в висках. Думаю, чиновники или депутаты. В заведение подобного класса пускают не всех. Здесь отдыхает исключительно элита. Значит, Богданов хорошо поднялся за два года. Но компания Уварова по-прежнему в лидерах. «Все хорошо, Кира. О чем думаешь?» Замечает мой загадочный взгляд, направленный в одну точку. «Да так, о том, как здесь интересно», — встрепенулась. «Приятная атмосфера». «Я рада, что ты оценил мои старания. Бронировал столик за до месяца», — хвастается он. «Два?» — удивляюсь. «О, да». Серые глаза с восхищением скользят по моей фигуре, задерживаясь на груди. «Кстати, ты восхитительно выглядишь, я уже говорил». «Да», — говорили. «Ой, ну хватит уже, Кир», — цыкает начальник. «Хватит на «вы», особенно в неформальной обстановке. Можно просто Федя». Он накрывает мою руку своей, продолжая смотреть серьезно, не моргая в мое лицо. Но прикосновение Феди почему-то не вызывает у меня никаких эмоций, только желание, чтобы он скинул руку. Я не хочу, чтобы Богданов переходил границу Хоть мужчина, он вполне себе неплохой, но не тянет меня к нему. Сердце не сжимается в груди от его взгляда, прикосновения, голоса. Мурашки по спине не катятся, как сумасшедшие, если вдруг коснется. И внизу живота не порхают бабочки, нет мучительного жара, как когда было с ним. Знаешь, Кира, я давно хотел тебе сказать, ты... Догадываюсь, что Богданов сейчас признается мне в любви. Но прямо в этот момент в зал заходят новые гости. Это мужчина и женщина. Это... Ренат.